Глава 23. Темный ведьмак. «Выходит, они убрались обратно за океан», — задумчиво пробормотал Виктор, когда мы вышли из дома и сели в машину. Он достал монету, подбросил ее, ловко поймал и посмотрел на выпавшую сторону. И довольно кивнул. «Свалили на родину. Осталось найти этого Терентия, и дело сделано. Не переживай, княжич, до фестиваля успеем». Он завел двигатель, развернулся, и машина поехала прочь из этого чудного леса. Мне показалось, что дорогу нам не раз перебегали какие-то странные существа, но мой спутник их не замечал. Или же делал вид, что не видит то зайца на шести лапах, то лося со сложными за спиной крыльями. Между стволов деревьев прятались девичьи фигуры, но стоило лишь к ним присмотреться, как те таяли. Сквозь приоткрытое окно мне слышалось пение и тонкий заливистый смех. Виктор, словно между прочим, нажал на кнопку, и стекло поднялось, отрезая нас от звуков снаружи. «Неприветливое местечко», — негромко сказал он. «Бывал в похожих?» — полюбопытствовал я. «Они все похожи друг на друга и в то же время различны. Знаешь, есть места, от которых кровь в жилах стынет. Но здесь все иначе. И как же? Отсюда хочется убраться подальше. Но что-то вам не противится этому». Просит остановиться, выйти наружу и пройти по одной из троп. Туда! Он мотнул головой в сторону. Среди деревьев кто-то есть. Я прав. Я внимательно посмотрел в указанном направлении и заметил покачивающееся марево между стволов. Все так, медленно сказал я и отвернулся, но Леша обещал, что мы сможем уйти. Ну, раз он обещал, Антимак нервно улыбнулся. Оставшийся путь я потратил на знакомство с высланными вопросами и ответами от Лилии. Барашкин позвал меня на пусть не молчат», — пояснил я. «Надеюсь, ты не обидишься, если я признаю что не завидую тебе». «Я и сам себе не завидую. Ты ведь хотел известности. Я был уверен, что ты стремился на Олимп». «Моя семья?» «Твоя?» — цепко переспросил Виктор. «Ты ведь помнишь, что прибыл сюда из другого мира?» Я поежился, потому что не привык обсуждать это вслух. «Не могу объяснить», — я осторожно подбирал слова, «но Морозовы стали мне близки». «Так ведь брат у тебя тут вроде один», — прищурился парень. «Почему ты говоришь о нем во множественном числе?» «Федор и Лилия всегда были частью семьи», — возразил я. «Они слуги», — резонно отметил собеседник. «Не для меня», — я покачал головой. Ты не понимаешь, но я считаю домашних своей семьей. «У Морозовых удивительная секретарша», — согласился Виктор. «И дело не во внешности. Она умеет быть очаровательной и убедительной, когда нужно. Я не стал развивать эту тему, понимая, что и так хожу по тонкому льду. Не хватало еще подсказать интимагу, что в семье людей-то почти и нет. В моем родном мире у меня не было близких людей». Только мама, которая всегда больше заботилась о себе. Я ее не виню, она воспитывала меня хорошим человеком, ну или мне хочется в это верить. «Мне с родителями повезло больше», — совершенно серьезно заявил Виктор. «Они оставили меня в приюте, и вот там я прошел школу жизни». «Тебе никогда не хотелось узнать, кто твоя родня?» «Нет», — ответил он, — «я владею силой. Это значит, что кто-то из родителей был высокородным». «А ты не любишь аристократию», — предположил я и заметил, как он поджал губы. Другого ответа я и не ждал. Неизвестно, чем бы закончилась эта беседа, если бы Виктор не спросил. «А как тебе, господин Барашкин?» «Редкий мракобес», — фыркнул я и тут же добавил. «К нечисти он не имеет отношения, но это не мешает ему быть неприятным человеком». «Мне доводилось присутствовать на его выступлениях», — усмехнулся Виктор. «Люди его любят и считают хорошим человеком, его мнению доверяют. Вот поэтому и приходится идти на его шоу. Но, знаешь, несмотря на то, что актеришка ведет себя как избалованный ребенок, он умен, не стоит его недооценивать». «И к чему тогда он создал себе такую репутацию?» «С дураков спросу нет», — предположил Антимак. Или ему нравится бесить людей. При случае уточни у него, вдруг признается. «Пожалуй, просто буду иметь это в виду», — кмыкнул я. Мы проехали мимо пограничного столба, который при ближайшем рассмотрении оказался собранным из костей. На его вершине сидел все тот же растрепанный ворон, проводивший нас недобрым взглядом. «Ты тоже это видел?» — спросил я. Давай я притворюсь, что мы просто скатались в дом в лесу и нашли там монахов. Один из них был не совсем мертв, он и рассказал нам про своих нанимателей. Мне нравится твоя версия событий. Отлично. А теперь давай ты почитаешь вопросы с шоу. Тебе вряд ли это будет интересно, усомнился я. Зато отвлекусь. Я не стал отказываться и начал читать заготовленный лилей текст. Когда машина уже въехала на территорию особняка, я ощущал себя уставшим. Виктор притормозил за воротами. «Спасибо за помощь, княжич», — произнес он, протягивая мне руку. «Без вас мне пришлось бы куда сложнее». «А Терентий? Как быть с ним?» «Думаю, с этим уже справится спецотряд Синода и жандармерия. А с тобой, думаю, мы свидимся на фестивале. Очень хочу его посетить. Из-за работы в прошлый раз пришлось пропустить». В этот раз главным героем станет темный ведьмак. Думаю, это будет интересно. Я только кивнул, пожимая протянутую руку, и вышел из салона. Лилию я увидела издалека. Она сидела на ступенях крыльца и при приближении машины встала на ноги. Едва дождалась, когда автомобиль развернется и уедет, и пошла мне навстречу. Что-то случилось? Обеспокоился я. «Ты не звонил», — сказала она с обвиняющей интонацией. Мне вдруг показалось, что она сдерживается, чтобы не подойти еще ближе. Костяшки ее пальцев стали почти белыми от напряжения. «Я был занят», — тихо пояснил я. «От тебя тянет чем-то...» Она принюхалась словно большая кошка, и фыркнула. «Где ты был?» «Местечко было неприветливое», — я пожал плечами. «Не замерзла?» Она словно только сейчас поняла, что стоит передо мной в одном лишь платье, а на ступенях осталась ее шаль. «Нет», — девушка отмахнулась и зашагала в сторону дома. «Времени для того, чтобы просмотреть ответы для шоу, у тебя, конечно же, не было». «Как ни странно, но я успел кое-что почитать». «Кое-что», — уточнила Лилия, бросив на меня колкий взгляд. Она старалась делать вид, что не озабочена происходящим. Поднялась к двери, лишь на пороге поняла, что все еще басая, Но возвращаться за обувью не стала и зашла в дом». В гостиной нас ждал приветливый Федор. Он также втянул носом в воздух, а они с сиреной переглянулись. «Позвольте узнать, где вы были, княжич?» — мягко поинтересовался он. «В Лукоморье». «Что?» — тут же всполошилась Водянова. «Как тебя угораздило, что ты там забыл?» Все в порядке», — успокоил ее я. «Там не произошло ничего дурного». «Нет, ты слышал?» — фыркнула девушка, посмотрев на дворецкого. Тот помрачнел, покачал головой и сказал. «Очень надеюсь, что вы были готовы ко всем опасностям, которые вас там ожидали». «Как можно быть готовым к такому?» Продолжала возмущаться Лилия. «Не знал, что существуют подобные места. Я принял в руки чашку с отваром и поблагодарил домового». «Мало кто додумается туда отправиться. Хотя раньше там жил какой-то лесничий, но это было давно, сейчас там нет людей». И тебе там тоже нечего делать?» «Не надо меня учить, дорогая», — обманчиво ласково произнес я. Лилия запнулась, мрачно посмотрела на меня и получила чашку с напитком от Федора. Однако ей хватило здравого смысла не продолжать этот спор. Мы с господином Кругловым узнали кое-что важное. При этом не пострадали. А ко всему прочему я изучил присланный тобой документы и подготовился к завтрашнему шоу. Кстати, во сколько оно? После полудня. Федор, накрой мне ужин в комнате. Очередные норовоучения я готов получать только от своей косы. Я усмехнулся собственной шутки, в которой по сути все было серьезно. Вадянову это не понравилось. Я же поднялся на ноги и поплелся наверх по лестнице. Выяснять, кто из нас тут важнее, мне не хотелось. Я вошел в комнату, поставил скорбь у стены и сел в кресло. Устало спросил. «Знаешь, что мне кажется? Этому Терентию помогал темный ведьмак». «С чего ты взял?» — удивился наставник. «Потому что кто-то договорился с бельвизами», — ответил я. «Разговаривать с нечистью может только темный ведьмак». «Ну, если учесть, что их осталось двое...» — после недолгой паузы протянул Александр. «И один из них по документам уже много лет как мертв...» — Но ты же сам говорил, что цвет силы может меняться, — ответил я, — как у тебя, например, или у вес. — Но если ты уверен, что монахам помогал темный, у меня для тебя плохие новости. — Многие главы семьи уже отошли от полевой работы, — сказал я. — Уступили дорогу молодым. И кто знает, может быть, кто-то из них перешел на темную сторону. — Это еще надо доказать. «Пока я вижу, что все улики показывают на тебя». «Понимаю», — ответил я. Поэтому не стал обсуждать эту версию в машине Виктора. Он и без того знает слишком много. «Как раз он бы тебе поверил», — возразил Александр. «К тому же у него есть монета, которая говорит только правду. И проверить, ты ли помогал монахам, для него не составило бы труда». Впрочем, я уверен, что он уже догадался про темного ведьмака. Словно в подтверждении его слов запищал лежавший на столе телефон. Я взял трубу, на экране высветилось сообщение от Виктора. На, «Да, чуть не забыл. Кажется, в империи завелся еще один темный ведьмак. И боюсь, он хочет тебя подставить. Ты прав, ответил я, бросив трубку на стол. Антимак уже в курсе. — Ну, если в ворота дома еще не ломится спецотряд, я думаю, он понял, что ты не виноват. — Ладно, тебе пора спать. — Сегодня у нас нет урока. — Сериальщик сам себе не посмотрит, Миша. Утром я проснулся без будильника. Наскоро принял душ и отправился на тренировку. Коптеры привычно жужжали над головой, а полень оживали одно за одним. Когда я завершил, то окончательно взмок. Заметив на краю площадки движения, я повернулся. Там стояла Тоня и делала снимки. «Привет», — я махнул рукой. «Не знал, что сегодня ты решила сделать фотосессию». «Наблюдение за ведьмаком в естественной среде обитания», — произнесла девушка торжественно. «Вы отлично выглядите, княжич». «Думаешь?» — усмехнулся яр растрепав влажные волосы. «Может, не стоит прямо в таком виде отправиться на шоу?» — Знаешь, это понравится зрителям. Вот только Барашкин будет в шоке. Девушка округлила глаза, поджала губы, а потом забубнила. — Я только один во всей империи умею играть. У нее здорово выходило пародировать Барашкина, и я невольно заулыбался. — Да уж, сегодня мне придется наслаждаться его обществом. — Не беспокойтесь, на шоу он будет блистать. Ну и к вам, может быть, подойдет только разок-другой. — Было бы идеально, — ответил я но ты так и не сказала, зачем приехала. — А вы не рады мне? Девушка криво усмехнулась, но все же пояснила. — Поговаривай, что русалочья неделя в этом году станет событием года. — Очень на это надеюсь. И мне хотелось быть официальным фотографом мероприятия. Выпалила девушка и тотчас покраснела, видимо, шалев от собственной смелости. — Я собиралась попросить об этом более вежливо. — Все в порядке, — махнул я рукой. — Я не против. Не думаю, что понадобится особое разрешение. В Марце будет много журналистов. Но не всем можно будет снимать в отдельном шатре. Я подивился тому, что Тоня в курсе таких подробностей. «И откуда ты знаешь про шатер?» «Лилия поделилась», — призналась девушка. «Вы подружились?» — удивился я. «Скорее она это сказала, чтобы меня задеть», — вздохнула Тоня. Предупреждаю сразу, я планирую создать дружескую атмосферу, которая напоминает обстановку в деревне Пожарских. Там нет прессы и съемки запрещены. Но я могла бы снять место без самих ведьмаков и сделать это заранее, скажем так, показать за кулисьей, чтобы подписчики имели представление о закрытой вечеринке. Зачем? Вы не понимаете, что все связанное с ведьмаками имеет интерес для обычных людей? Люди захотят попасть туда, резонно заметил я. Очевидно, что они не смогут. Я понимал, что эта блашь не будет стоить ничего, но при этом Лилия будет не особенно довольна, и это стало решающим фактором. Я не против, если ты снимешь шатер, но потом я просмотрю снимки. И еще. Я подошел к девушке ближе. Не вздумай разместить нигде жучки или камеры. Да я и не... растерялась она. Если я поймаю тебя на подобном, то не прощу. Учти. Хорошо. Коротко кивнула девушка. «Если ты не завтракал, то проходи в столовую. Я подойду чуть позже, надо свежиться и переодеться». «Вы сегодня будете в костюме?» «Естественно. С теми темно-красными вставками?» «Возможно. Не уверен. Это будет уместно», — важно добавила девушка. «Почему?» «На шоу будет Шереметьева, и у нее в костюме присутствует красный галстук». она там будет?» — нахмурился я. «А вы не знали?» «Нет, но спасибо, что предупредила». Подняв с земли свою куртку, я пошел в сторону дома. По дороге выудил телефон из кармана и набрал номер Алины. «Привет», — бодро ответила она. «Здравствуй», — невольно улыбнулся я, услышав ее голос. «Как твои дела?» «Много работы и съемки. Знаешь, всем интересно, что между нами происходит. Кто-то увидел, что мы вместе ехали в сторону деревни Пожарских». «Понятно». Нетерпеливо перебил я девушку. «И нам стоит поддерживать легенду, верно?» «Да». «И почему ты не сообщила мне, что идешь на шоу Барашкина?» «О, тебе рассказали?» Он договорился с моим секретарем и настаивал, чтобы я приехала сегодня. Обещали, что снимут один эпизод для финала шоу. Вроде я буду приглашенной звездой». «Я тоже приглашен, как основной герой». «Что?» — искренне удивилась Шереметьева. «Нам не сообщили о твоем участии». «Значит, хотят устроить внезапную встречу». «Хорошо, что ты успел мне все рассказать». «Уж прости, но цветов я не принесу. Это же будет неожиданная встреча». «Постарайся смотреть на меня со страстью, милый», — захихикала девушка. «Мне не обязательно стараться, дорогая», — в тон ей ответил я. «До встречи». Верховный жрец сидел в кабинете башни Синода. Перед ним лежал планшет, на котором находилась вся информация по расследованию заговора против империи. А напротив, в мягком кресле, закинув ногу на ногу, сидел гость, который только что передал синоднику все результаты расследования. «Неплохо», — произнес он и посмотрел на сидевшего перед ним человека. «А этот? Как его?» Федор Петрович взглянул на экран планшета, словно сверяясь с текстом. «Терентий?» «Уже дают показания», — ответил гость. — Простите, что предупредил вас после того, как предателя задержали. Нужно было действовать быстро. Виктор выглядел уставшим. Лицо его было бледным, а под глазами залегли черные круги. Видимо, последние двое суток антимаг очень мало спал. Если спал вообще. — Рэшу, — пробормотал жрец. — Вас не зря рекомендовали в отдел антимагов мастер-круглов. — Служу Отечеству и Синоду, — Виктор склонил голову. Но в следующий раз все же предупреждайте меня о таких важных изменениях плана, строго добавил жрец. Кстати, эти монахи, они. Все мертвы, ответил Антимак. Последний, к сожалению, не пережил допроса. Верховный жрец недовольно поджал губы, и Виктор удивленно поднял бровь. Что-то не так, Федор Петрович? Хотелось бы предоставить кого-нибудь из них на показательный суд, ответил синодник. Но раз уж не вышло. Антимаг только развел руками. «Я сожалею». «Потому и нужно не проявлять самодеятельность, а сначала советоваться с более старшими и опытными товарищами», мягко произнес жрец. «Ну ничего страшного. Вы в одиночку провели настолько большую работу». «Я был не один», — поправил его Виктор. «Мне помогал младший Морозов». «Темный ведьмак», — кивнул Федор Петрович. «Парень молодец, неплохо выполняет свою работу». «Думаю, эта работа достойна того, чтобы упомянуть об этом на фестивале», — кратче уточнил Антимак. Верховный жрец откинулся на спинку кресла, сложил ладони домиком и посмотрел на Виктора. «Это достойно не просто упоминания», — ответил он, наконец, после недолгой паузы. «Этому мастер Круглов будет посвящена отдельная тема фестиваля».